и бросил на нее через плечо взгляд. Она не могла его заметить, потому что отвечала, не поднимая глаз от пола, а Тимофей Ильич, услышав ее слова, поморщился. «Не такого ответа ожидал он от Клавдии Пухляковой». «Что такое, между прочим, правда? Это не что-нибудь вообще. Если для колхоза польза, то значит наша правда». Горькое презрение и насмешка сплелись в словах цыгана. — Ты что же, председатель, надеешься так свой колхоз поднять? Тимофей Ильич встал за столом, выпрямился. — Цыган меня марксизму учит! А где ты был, борода, когда я эти штуки зарабатывал? И с этими словами он распахнул свой пиджак. Цыган подался вперед с уважением всматриваясь в его награды. — Молодец, не зря воевал. — Где я был? — Там же председатель, где и ты. И он спокойно отвернул обеими руками борта своего темно-синего пиджака, ослепив всех в комнате, в том числе и Клавдию, блеском целой, что называется, коллекции орденов и медалей. перед ними Стыдливо потускнели медали председателя, потому что у цыгана было их неизмеримо больше, и из них выступали два ордена — Красного Знамени и Славы. Даже бухгалтер не удержался. Вот это ну! А Тимофею Ильичу ничего другого не оставалось, как незаметно запахнуть пиджак, пряча более скромное серебро своих наград. Не скрывая восхищения, он вышел из-за стола, чтобы поближе рассмотреть награды на груди у цыгана. — Так вот, оказывается, какой цыган! Где ж ты их сразу столько заслужил? Цыган сухо ответил — в разведке. — Но это к делу не относится. У нас тут с тобой не вечер воспоминаний боевых друзей. Сперва отдай распоряжение, чтобы вернули лопаты, а потом уже спрашивай. Тимофей Ильич положил руку ему на плечо. «Погоди, с этим всегда успеется. Ты, оказывается, грамотный парень, и язык у тебя неплохо подвешен. А все-таки не можешь обуздать свою кровь. Я же все-таки постарше тебя и по возрасту, и по своему званию старшего сержанта, а ты на меня здесь кричишь, и в присутствии других людей подрываешь мой авторитет. В нашем колхозе и без тебя есть кому на председателя кричать» и Тимофей Ильич чуть заметно повел бровью в сторону двери, где стояла Клавдия Пухлякова. Спокойным движением цыган снял его руку со своего плеча. — Я на тебя не кричу, а вот ты здесь действительно кричал. Если ты с другими людьми так обращаешься, то это еще хорошо, что никто из них тебя не побил и наши воинские звания мы тоже не будем здесь разбирать не место с беспокойством в голосе тимофей ильич спросил что ты хочешь этим сказать если уж начал говорить договаривай все в колхозе знали что тимофей ильич не лишён был тщеславия и гордился что на фронте от рядового дослужился до старшины должность хотя и невысокая Но без пяти минут офицер. Все так же спокойно цыган ответил. «Ничего такого я не хочу сказать. Старший сержант, хорошее звание, но есть и другие. Например?» «Например, лейтенант. Уж не хочешь ли ты сказать, что среди цыган тоже бывают лейтенанты?» «Кто знает, может, и бывают». «Ну уж это ты врешь», — с уверенностью заявил председатель. «Ордена и медали еще можно личным геройством заслужить, а чтобы лейтенанта заработать, для этого одного геройства мало. Тут надо, брат, и образование иметь, или, по крайней мере, талант. Для этого надо не цыганскую голову на плечах иметь». Совсем тихим голосом цыган поинтересовался, почему же. У цыган голова тоже круглая. «Это ты мне не объясняй. Дружба народов, знаю, не о том речь. У цыган в голове всю жизнь только и было, как, как бы половче».